Глава 9. Северная Англия. Замок Рэбби. Джессу было знакомо ступать на каменистый берег Англии, холодный, ветренный, окутанный сыростью. Однако в то же время он чувствовал себя очень чуждо, ведь Англия подразумевала Лондон, а Лондона больше не было. Город не уничтожили, совсем нет. Но война разделила его на части, разграбила, сожгла и потрепала. И Лондон, по крайней мере пока, находился в руках уэльсцев, которые были заняты тем, что устанавливали свою собственную власть в парламенте. Корабль «Аниты», теперь перекрашенный сложными окнами, новенькой носовой фигурой, а также под другими флагами, пришвартовался в бухте контрабандистов на северном побережье, на безопасном расстоянии от Йорка и достаточно близко к шотландским границам, которые не внушали страх. Сходить на землю пришлось на слабых, неуверенных ногах, которые привыкли к качке на море. И Джесс был почти уверен, что горизонт так и продолжит покачиваться перед его глазами даже на твердой почве. Однако, покинув корабль, он почувствовал огромное облегчение. Джесс был плохим моряком. Томас, однако, был моряком хорошим. Высоченный приятель Джесса похлопал его по плечу, когда Джесс пошатнулся и помог поймать баланс. «Хорошо оказаться дома», — спросил Томас. «Это не мой дом», — ответил Джесс. «Я из Лондона». «Лондон же находится в Англии, разве нет? Разве это не одно и то же?» Джесс не стал утруждаться ответом. Живот у него крутило, а ноги гудели. И с камнями под ногами шагать вверх по склону было совсем нелегко. Однако он абсолютно забыл о дискомфорте, когда поднялся на вершину холма, где его встретили двое вооруженных мужчин. Джесс вскинул руки и сказал «Грозовой ворон!» Это была фраза, которую они с Брендоном придумали во время путешествия. И даже не пытайся стрелять из этой штуки, Грейнджер. Ты никогда целиться не умел». «Ага, и то правда», — сказал один из мужчин, тот, что был повыше, с мертвецки бледным лицом, впалыми глазами и до странности густой черноволосой шевелюрой и усами. «А вы нынче слишком щуплый, чтобы в вас вообще можно было попасть, господин Джесс. Чем вас там кормили по пути? Уксусом с воздухом?» Грейнджер убрал оружие. Так же поступила его коллега, что был пониже и молчаливее. «Добро пожаловать домой, сэр. Полагаю, ваш брат с вами?» Вернулись домой быстрее, чем все мы этого хотели. «И это не дом», — подумал Джесс, но вслух не произнес. Вместо этого он оглянулся. «Капитан Санти, профессор Вульф, это мистер Грейнджер. Он доверенный секретарь моего отца, да и вообще всеми делами занимается, какими придется». Он вежливо проигнорировал второго человека, потому что Грейнджер поступил так же. Тот был новеньким. Он его не видел до того, как отбыл в Александрию. «Мы пойдем пешком?» «Слава богу, нет», — сказал Грейнджер. «У нас есть для вас карета. Только в каждую войдет не больше четырех человек. Сколько вас всего?» «Девятеро», — сказал Джесс. Но Брэндон тут же высунул голову из-за его плеча и произнес. «Десятеро?» Когда Джесс его отпихнул, Брэндон ухмыльнулся. «Они-то тоже с нами пойдет. Говорит, ей не помешает переночевать подальше от корабля». «Десятеро», — повторил Джесс и повернулся к Грейнджеру. «Наш отец здесь?» «Ждет вас в доме». «Сказал, чтобы вы слушались меня как его, пока не встретитесь». «То есть могу тебя игнорировать?» — сказал Брендон. «Отлично. Хорошая работа, Грейнджер». Он повернулся и вежливо поклонился халиле, которая стояла у дороги. Да мы вперед. Заткнись, сказала Глен, и смачно ударила его по заднице. Не нужна нам твоя лесть. Просто подвинься и не загораживай путь. Ты мне начинаешь нравиться! крикнул Брендон ей вслед. Палец, который ему в ответ показала Глен, не намекал на взаимную симпатию. Брендон обнял брата за шею. «Да ладно тебе, Джесс! Улыбнись! Мы в безопасности! Мы дома!» «Это не дом», — снова подумал Джесс. Однако теперь он начал осознавать, что у него, вероятно, и нет вовсе дома, если не считать за дом людей, которые ему дороги. И эти люди втискивались в три паровые кареты, выстроившиеся в ряд на дороге. В Лондоне Пав всегда предпочитал неприметные транспортные средства. Его дом был достаточно роскошным, однако, будучи притворяющимся торговцем среднего класса, он никогда не перегибал палку. Очевидно, теперь все было иначе. Эти паровые кареты были блестящими шедеврами, покрытыми черным лаком и украшенными бронзой, с часовыми механизмами и гидравлическими двигателями, которые виднелись через прозрачные панели из толстого и без сомнения не бьющегося стекла. Подстать королям и архивариусам, подумал Джесс. Он задумался, сколько редких книг отец продал на съедение, точно вкусные запретные деликатесы пожирателям чернил, чтобы заплатить за кареты. Дарио отпихнул Брендона, чтобы помочь забраться внутрь Халиле. Путешествие тоже сказалось на ней не лучшим образом. Она выглядела голодной и бледной. И когда Дарио опустился на сиденье рядом с ней и взял ее за руку, Джесс порадовался, что у Халилы есть кто-то, кто о ней так заботится. Они не получили никаких вестей об отце, брате и дяде Халилы, если не считать новости о том, что они по-прежнему в тюрьме архивариуса в Серапиуме. Семья Глен была в безопасности. Родных Томаса, вопреки их возражениям, увезли в уединенную горную деревушку, где было достаточно людей, способных их защитить, благо ушедшие на пенсию знакомые солдаты Санти все еще были ему должны. Халила несла ношу своего страха и печали в одиночку, и все прекрасно видели, как сложно ей это дается. Морган остановилась рядом с Джессом, и поправила свои волосы, откидывая их с лица. Ветер безудержно их трепал, играя с прядями. Те отросли, и порывы взъерошили их в еще более густые кудри. Джессу нравилось. Хотелось бы мне, чтобы мы могли чем-то еще помочь Халеле», сказала Морган. «У меня сердце кровью обливается, видя ее в таком потерянном состоянии». «Знаю», — сказал Джесс. «У меня тоже». Морган расцвела в море, будто бы тянула энергию и силы из его просторов. Она проводила часы напролет на палубе, наблюдая за волнами и дельфинами, которые кувыркались за бортом. И даже немного набрала вес, который потеряла в Филадельфии, и под ее одеждой снова виднелись плавные изгибы тела. Джесс протянул Морган локоть, и она взяла его под руку со скромной улыбкой. Стоя под солнцем, она загорела. Загар ей был к лицу. И Морган даже позволила Джессу помочь ей забраться в карету, не возражая, когда он положил руки на ее талию. Это было первое прикосновение, которое она ему позволила с тех пор, как они поднялись на борт. Морган ужасно перепугалась из-за того, что чуть не сделала с Джессом у Филадельфии. И она хотела быть уверена в том, что снова достаточно сильна, и контролирует свои силы, прежде чем опять рисковать. Джессу была противна каждая секунда того длинного, одинокого путешествия, и не только из-за жалких часов, проведенных с морской болезнью. Брэндон забрался в карету следом за ними и уселся напротив, а потом протянул руку, помогая расположиться о ните. Дочь красного Ибрагима закрыла дверцу кареты и постучала по крыше, точно была рождена для подобного. Чувствую себя здесь как дома, как на улицах Александрии и на рынке контрабандистов, что располагается под теми улицами. «Спасибо за ваше гостеприимство», — сказала она. «Я удивлен, что ты не осталась со своим кораблем и не поспешила обратно», — сказал Джесс. «Я думал, помощь нам сбила тебя с расписания». «Это лишь небольшая задержка». «Я желаю выразить вашему отцу свое глубочайшее уважение», — сказала она. «Как поступил бы и ты, окажись в доме моего отца?» Разумеется, Джесс бы так и поступил. Это было ничем иным, как деловой вежливостью. Однако все равно происходящее Джесса тревожило, и он заметил, как блеснули глаза Брендона перед тем, как брат отвернулся к окну кареты, и уставился на гробый каменистый берег снаружи. Анита была здесь не только для того, чтобы мило улыбаться и здороваться с родными Джесса, и его брат отлично это знал. «Ты, кажется, чувствуешь себя уютно вдали от дома», сказал он. «Имеешь в виду, учитывая мой возраст?» холодно поинтересовалась Анита. «Я путешествовала с отцом, сколько себя помню. Однако этот вояж в Мексику стал первым, который я совершила одна от его имени. А теперь мы втянули тебя еще и во все это, верно? Она отвернулась и едва заметно пожала плечами. Думаю, сказала она, все мы давно были втянуты. Морган рассмеялась. Вышло у нее достаточно горько. У нас с тобой много общего, Анита, сказала Морган. Не только контрабандисты проводят всю свою жизнь в бегах. Без сомнений. Анита снова покосилась на Джесса. Спасибо вам за львов. Обещаю, я сберегу их для вас. Мы вернемся за ними. Когда-нибудь. Разумеется, сказала она. Можешь на меня рассчитывать, Джесс. Ее голос звучал вполне искренне, когда она это сказала. Однако она все еще была юной. И Джесс уловил лживую нотку. Обычно контрабандисты умели врать так же легко, как дышать, но не среди родных. А Нита пока не приспособилась к искусству лжи. Морган вздохнула и положила голову Джессу на плечо. Мне нужна ванна, сказала она. Горячая ванна с розовым мылом. И еда порцией побольше солдатского рациона. «Думаю, все это можно устроить», — сказал Джесс. «Уж что я точно знаю о своем па, он не станет жить в палатке и есть консервированную фасоль, если есть иная возможность». «Думаю, тогда он мне понравится». «О нет, он тебе не понравится», — сказал Брендон. «Но сомневаюсь, что его это будет беспокоить». В поездке было что-то немного успокаивающее. Покачивание кареты шипение шин, по крайней мере, пока карета не налетела на кочку, из-за которой все в салоне подскочили сантиметров на 15, а потом шлепнулись обратно не менее жестко. Все уже пережили немало всего, так что и теперь не жаловались. Однако даже Брэндон поморщился. Водитель весело крикнул «Простите!», но это вовсе не прозвучало искренне. Примерно через час, по подсчетам Джесса, Более двадцати кочек спустя карета наконец остановилась, и задняя дверца распахнулась, обнажая серый дневной свет. Дождя не было, и хотя Джесс был готов вступить в грязь, он все-таки обнаружил, что стоит на чистой старенькой брусчатке. При виде мрачных древних стен, которые возвышались почти на десяток метров вокруг, у него перехватило дыхание. Джесс обернулся, растерявшись. Стены окружали двор, в котором припарковалась карета. И вторая карета уже замерла рядом, а третья подъезжала по широкому деревянному мосту сквозь огромную арку ворот. А потом ворота моста поднялись вверх и захлопнулись с шипением гидравлики и звоном железных цепей толщиной с ногу Джесса, заперев всех внутри, когда внутренние створки с ударом сомкнулись. И Джесс понял... Что его брат вовсе не преувеличивал. Их отец жил в замке. И при виде его стен Джессу стало тошно и душно, и он даже не мог понять, почему, пока не задумался о том, что, кажется, чует здесь ненавязчивый, но отчетливый запах гнилых растений и греческого огня. Я уже не в Филадельфии, все позади. Однако его все равно трясло и бросало в пот и в горле оседал противный привкус. Джесс вздрогнул, когда Морган взяла его за руку. «Прости», — пробормотал он. «Это твой дом?» «Никогда не видел этого места прежде», — ответил Джесс. Цитадель состояла из гигантских угрюмых зданий и башен. Лондонский дом, в котором Джесс вырос, уместился бы в одном коридоре, — понял он. Место было огромным настолько, что целое библиотечное войско можно было бы тут расположить. Жаль, что их войско пришлось оставить. Я думал, Брендон преувеличивает. «Ни капельки», — сказал брат и помог Аните спуститься с кареты. Повладел этим местом примерно на протяжении 20 лет, не под своим именем, разумеется. И теперь он впервые решил, что угроза достаточно велика, и пора бы своими владениями воспользоваться. «Джесс! О, мой дорогой мальчик!» Джесс повернулся на звук голоса и увидел мать, бегущую к нему по узким каменным ступенькам главного входа. Подбежав, она обняла Джесса. На секунду он замер, в полной панике уставившись на Брэндона, который скрестил руки на груди, а потом осторожно обнял мать в ответ. Сэллия Брайтвелл всю его жизнь была где-то на расстоянии, Каллум женился на ней ради статуса и денег, не любви, и, хотя она была вполне добросовестной матерью, никогда не отличалась сердечностью. И уж точно она никогда вот так не обнимала сына прежде. Если бы не ее знакомое лицо и дорогое платье, Джесс бы и вовсе решил, что кто-то притворяется его матерью. «Я боялась, что ты никогда не вернешься», — сказала ему она, — снова отступив на расстояние вытянутой руки и оглядев сына впервые в жизни джесс подумал что наверное унаследовал от нее цвет глаз как и брендон он не помнил какие глаза были у их мертвого брата Лиама. скорее всего как у отца решил он Калу мало что мне рассказывал знаешь ли но я знала что ты в жуткой опасности ох джесс я в порядке сказал он, и прозвучало это неловко. Он прочистил горло и попытался говорить добродушнее. «Я скучал, мама». На самом деле она всегда была матерью, ничего более сердечного. Но опять же, Калум всегда был «па», но в этом слове тоже подразумевалось мало любви. «А я как скучала», сказала она и поцеловала его в щеку, что окончательно повергло Джесса в шок. «Добро пожаловать домой, мой дорогой!» Затем она поспешила поприветствовать Брэндона с таким же порывом эмоций, отчего брат Джесса, должно быть, удивился не меньше. Однако у Джесса не было возможности посмотреть. По ступенькам к ним спускался отец. Он шагал размеренно и властно, опирался на эбонитовую трость, которая ему вряд ли была нужна. Зная их па, можно было предположить, что внутри трости скрывался отравленный клинок. «Джесс!» – сказал отец, когда они оказались лицом к лицу. «Па!» – ответил он и оказался совсем не готов, когда отец, как и мать до этого, заключил его в крепкие, удушающие объятия. Это сбивало с толку, но в то же самое время Джесс чувствовал, что внутри у него будто стихает некая буря. Неужели ему это было нужно? Боже упаси, если так, потому что, очевидно, все это было лишь представлением. Па был вполне способен разыграть спектакль, чтобы впечатлить нужных людей. Только каких именно людей? А, ну разумеется, Аниту. Калом отпустил Джесса и также тепло поприветствовал Брендона, а потом чинно-формально поклонился Аните. «Ваш отец всегда говорил, что вы прекрасны, как рассвет», — сказал Калум. «Вижу, на этот раз его талант поэта его подвел. Ведь вы куда прекраснее, моя дорогая». Анита поклонилась в ответ и подошла, чтобы дружелюбно поцеловать его, по разу в каждую щеку, а потом легонько в губы. «Мой отец передает наилучшие пожелания, дядюшка», — сказала она. «Для меня честь оказаться в вашем доме». «Вам всегда рады, дорогая моя. В конце концов, вы же часть нашей семьи». Калум, по-прежнему притворяющийся, сильный и коренастый, как бочка, по-прежнему разодетый в дорогие вещи, только чуть кослявее и слегка посидев в сравнении с последними воспоминаниями Джесса, протянул Аните согнутый локоть, и она взяла его под руку, точно принцесса. «И я вижу, прекрасная юная Морган тоже снова с нами». Он поклонился и ей, небрежно, и Морган кивнула в ответ. «Все ваши друзья, надеюсь, пережили путешествие. Это говорит о ваших непревзойденных навыках. Немалое достижение». Весь этот очаровательный поток комплиментов, сообразил Джесс, был ради Аниты. Джесс покосился на брендона и увидел, подтверждающий его догадку, блеск в глазах брата. Циничный, но до странности самоуверенный. Воспоминания Джесса о холодном характере матери его не подводили. Как не подводила его и память о побоях, которыми отец не гнушался, когда старался научить Джесса, как нужно доставлять контрабандные книги по Лондону. Родители отправились приветствовать остальных с не меньшим рвением. А потом Повели всех в замок. «Вот это представление», — сказал Брендон, зашагав бок о бок с Джессом. И Джесс в ответ скривил рот, делая вид, что его сейчас вырвет. «Что, хочешь сказать, не рад вернуться к родной семейке?» «Чувствую, мне тут рады как никогда», — сказал Джесс. «Вы на самом деле живете в этой куче камней? Или это просто сцена для представления? Или чего вы тут разыгрывали?» «О, я здесь живу. По крайней мере, пока что». Брендон покачал головой, изогнув губы в ухмылке. «Да ладно тебе, братишка. Я помогу расселить всех по спальням. Тут 20 запасных комнат, в каждой из которых с легкостью можно разместить троих, и еще с десяток в гостевом домике». «Гостевом домике?» «И тебе не нужно беспокоиться о нашей безопасности. Помимо этих неприступных стен...» Территории тянутся на мели в каждую сторону, и их границы окружены стенами с караульными. К тому же мы в отдаленной местности, и на каждой дороге и каждой трассе у нас шпионы, которые тут же пришлют весточку, если кто-то к нам направится. Если только библиотека не придумала способ летать, им к нам не подобраться без предупреждения и адской драки. «У вас есть солдаты?» «У нас есть наемники». И куча всего, чем можно обороняться. Ну, ты и сам знаешь». Что Брендон на самом деле пытался сказать Джессу, пусть и без слов, было тем, что они тут как в тюрьме, и все дороги к отступлению охраняются. Дарио подошел к ступенькам, на которых тихо общались Джесс с Брендоном, и произнес. «Ты никогда не говорил мне, что живешь как настоящий вельможа, трубочист? Я впечатлен». «Ага» сказал Джесс. «Еще бы». Теплый прием длился и во время встречи с выстроившимися в ряд наряженными в форму слугами и вооруженными до единого, как заметил Джесс, не исключая горничных и поваров. Когда Джесс вошел в холл, ему показалось, что он шагнул на тысячу лет в прошлое. Замок, очевидно, содержали в хорошем состоянии. Однако он все равно был старым с большими резными балками, которые исчезали в тени, и тремя огромными каминами, в каждом из которых, кажется, можно было за раз сжечь пол дерева. Здесь были и большие столы для пиршеств, за которыми поместилось бы не меньше сотни человек, а также старые, потертые от времени боевые знамена на стенах. Однако самое лучшее заключалось в том, что холл был уставлен книжными стеллажами, раза в два выше Джесса, которые тянулись по главному залу с обеих сторон. Умопомрачительная коллекция и все оригинальные копии. Тайный склад Каллума брайтвала у всех на виду. При виде книг Джесс впервые почувствовал себя более-менее свободным. «Мистер Грейнджер покажет вам ваши покои», объявил отец Джесса, а затем взмахом руки подозвал Джесса к себе. «Не тебе, мой мальчик. Я хочу услышать отчет. А также мне нужно поговорить с тобой и твоим крупным приятелем Томасом. О, я так понимаю, у вас есть книги, которые вы спасли из черных архивов Александрии. Мне они также необходимы». «А вот и мой настоящий отец», — проворчал Томасу Джесс. «А то я уж испугался, кто-то занял его место». «Ты ему доверяешь?» Так же тихонько спросил Томас. «А ты?» «Я доверяю всем. Пока не увижу, что доверять не следовало. Но ты же его знаешь». «Да?» Согласился Джесс. «Знаю». Это был не ответ, но Томас не стал настаивать на объяснениях. Вместе они отправились следом за Калумом по огромному коридору. Впереди виднелась большая лестница настолько широкая, что по ней можно было бы одновременно шагать в пятером, которая затем раздваивалась уходя вправо и влево Калум направился вправо и джесс оказался прав отцу вовсе не нужна была трость наверху лестницы перед ними открылся еще один большой коридор, украшенный знаменами и картинами, а в самом его конце Располагался отцовский кабинет с видом на сады и парк с оленями, достойный глаз настоящего лорда. Это место Джесса не удивило, и он отлично помнил стоящий здесь письменный стол с вырезанными в виде львиных голов ножками. Папа, похоже, спас его из Лондона. Также тут нашлись новые книжные полки, дорогие теплые ковры, а вокруг все пропитывал запах кожаных книжных переплетов и старой бумаги. Вот где Джесс, наконец, почувствовал себя дома. «Садитесь», — сказал Па и сам же последовал своему приглашению. Его кресло с подлокотниками было новым и очень напоминало трон. Джесс занял один из трех одинаковых стульев, стоящих напротив стола. Стул, который занял Томас, оказался для друга достаточно большим. «Книги». «На подходе» сказал Джесс. Дарьес Халилы их принесут». «Хорошо». Отец откинулся на спинку кресла и внимательно на них посмотрел. Его улыбка выглядела теплой, однако глаза были холодными, как камешки на дне покрытого ледяной коркой озера. «Как я понял, вы построили для несчастных жителей Филадельфии печатный станок. И он работал». «Построили», сказал Томас работал. Его сумка была при нем, и он вытащил из нее копию чертежей, которые набросал на корабле. «Вот что мы построили. Разумеется, мы можем сделать лучше». Колумб взял бумаги и сурово на них посмотрел. Джесс узнал этот отцовский хмурый взгляд. Наверняка это была лишь показуха, чтобы добиться лучших для себя условий в переговорах. Отец так старательно щурился что Джесс сомневался, что тот вообще видит, на что смотрит. «Не похоже на то, что способны изменить мир. Вы ведь это обещали?» «Да», — сказал Томас. «Если предоставите мне инструменты, мы с Джессом построим для вас машину. Но нам понадобятся материалы. Я напишу список необходимых». «Ну, тогда делайте». Каким-то образом Каллум умудрился произнести слова так, Будто Томас уже не справился. «Ты находишь моего сына дельным помощником? Или нужен кто-нибудь с подготовкой получше?» Томас поднял глаза, и впервые его улыбка, кажется, одеревенела, а голубые глаза потемнели. «Я не совсем понимаю вас, мистер Брайтвелл», — сказал он. «Вы не считаете, что ваш сын достаточно хорош для подобной работы?» «Полагаю, он достаточно талантлив, но...» Он достаточно талантлив, — сказал Томас, — и мне больше никто не нужен. Впервые на памяти Джесса Пани подготовил ответа на подобный случай. Он раскрыл было рот и с любопытством посмотрел на Томаса, а потом покачал головой. — Если вы довольны, — сказал он наконец, — то хорошо. Томас поднялся на ноги и забрал чертежи. Чем изумил Калума, и стоит признаться, удивила самого Джесса. Это был смелый поступок. Поступок, который Калум явно хотел оспорить, однако потом решил смолчать. Когда вы можете начать проектировать свое чудо? спросил он. Как только мы договоримся, сказал Томас. Вы, как я понимаю, переговоры вести умеете. Так что же можете предложить? «Вы не считаете, что возможность скрыться от библиотечных солдат и архивариуса уже сама по себе является достойной оплатой? Вы задаете себе высокую цену, профессор!» Томас одарил его доброй и в то же время пугающей улыбкой. «Не себе, сэр», — ответил Томас, «а знаниям, которыми я могу поделиться. Да. Жизнем своих друзей. Да. Будущему библиотеке? Да. «Вот чему я задаю высокую цену». колом покосился на Джесса, сказав, «В последнюю нашу встречу он был наивным оптимистом. Ты на него плохо влияешь». «Он прав», — сказал Джесс. «То, что у нас есть, ценно. Анита предоставила нам безопасную дорогу сюда. А что можешь предоставить ты?» «Покой и убежище. Место, где можно проводить эксперименты». Какие бы вы там ни проводили за любые деньги, если я могу разделить с вами открытие, разве этого недостаточно?» Томас не ответил. Он предоставил это Джессу, что было разумно. «Нам понадобится способ вернуться в Александрию», сказал он. «Безопасный и тайный. Это часть сделки, и уйдем мы, когда захотим». «Сколько из вас уйдет?» «Все». «Это глупо», сказал отец. «Тащить друзей обратно в лапы палачей». «Если только у вас на уме нет плана помасштабнее». «Можем обсудить это позже», — сказал Джесс. «Мы с Томасом построим для тебя печатный станок в уплату за наше безопасное пребывание здесь. Томас также получит возможность построить все, что захочет, и ты заплатишь за все материалы. Оплату за чертежи мы обсудим». «Оплату!» «Я точно знаю, сколько денег ты на этом сделаешь». Джесс медленно улыбнулся. «Неужели ты и правда рассчитывал, что мы предоставим тебе все бесплатно, па?» Каллум уставился на него на миг, а потом совершенно внезапно рассмеялся. Он хлопнул ладонями по столешнице, причем так сильно, что бумаги взмыли в воздух от удивления, а через мгновение приземлились обратно. «Мой сын!» сказал Калум: «Я некогда думал, что из тебя ничего дельного в нашем бизнесе не выйдет. Может быть, в этом я ошибался». Краем глаза Джесс видел, как Томас вздрогнул от такого непринужденного оскорбления. Семья Томаса была иного сорта, и подобные слова его обидели вместо Джесса. Однако больше никто этому особого значения не придавал. «Вырасти в доме Брайтвелов значит быть готовым, что тебя будут хладнокровно судить, оценивать, обучать, бить и поправлять. Не поощрять». По мнению Калума, это был самый что ни на есть настоящий комплимент. «Так мы договорились?» — спросил Джесс. Его отец потянулся за листком бумаги, который положил перед собой, и что-то написал. Размашисто подписал протянул ему вместе с ручкой. «Подпиши», — сказал он. Джесс посмотрел на текст, который написал отец. Сформулировано все было безупречно и, разумеется, в пользу отца. Однако это имело мало значения. Джесс кивнул и подписал. Отец забрал ручку с листком, запечатал документ воском и спрятал в ящик стола, в котором, скорее всего, лежали сотни подобных соглашений лежали десятками лет. «А теперь...» сказал Калум и откинулся на спинку кресла. «Полагаю, вам захочется отдохнуть в удобной постели. Ужин будет 8 в малой гостиной. Вас позовут. Одежда есть в комнатах. Пришлось подбирать размеры наугад. Но, думаю, наши портные справились вполне достойно. А теперь идите. У меня есть другие дела». Калум уже достал стопку бумаг и начал их перебирать, абсолютно их игнорируя. Джесс пожал плечами, когда Томас растерянно на него посмотрел. Вот такой встречи Джесс с самого начала и ожидал. Вместе они вышли и закрыли за собой дверь кабинета отца. Джесс ничего не говорил. И ничего не чувствовал на самом-то деле, пока не покосился на лицо друга и не увидел там гнев. «Не хочу обижать тебя, Джесс». Но твой отец — полный дурак, если так мало тебя ценит. Он всегда с тобой так обращается. Вопрос был странный, и Джесс лишь пожал плечами, сказав, «Полагаю, и у него бывают душевные порывы заботы. Или вроде того. Его настроение колеблется между добродушным безразличием и парой пощечин, когда он считает, что должен показать, кто в доме главный». Томас смотрел на Джесса как-то диковинно. «Это неправильно, знаешь», — сказал он. «Отец не должен быть таким холодным». «Знаю», — ответил Джесс. Выдавил из себя усмешку и задумался. А вышла ли она такой же фальшивой, какой ощущалось? Но что тебя не убивает, как говорится, да?» Томас покачал головой. «Ты силен ему вопреки», — сказал Томас. «Не благодаря ему». Это, — подумал Джесс, — самый теплый комплимент, который ему когда-либо говорили. И сначала он не знал, что сказать. И как сказать. Затем все же произнес. «Пошли. Если я не найду ванную и кровать, могу не дожить до ужина». Обратившись к двум горничным, Джесс нашел свою спальню, огромную и с богатым убранством, где кровать была больше, чем вся камера, в которой Джесс с Томасом ютились в Филадельфии. У спальни была своя отдельная ванная комната, и Джесс наслаждался душем до тех пор, пока не почувствовал себя абсолютно чистым, пока не почувствовал, что все напоминания о Филадельфии покинули его кожу. Ожоги зажили, однако шрамы до сих пор виднелись, а под ними, точно тени, он по-прежнему видел бледные линии порезов от стекла, которые собирал. Хорошо, эти порезы были как знак почета. Джесса не хотел, чтобы они исчезали, потому что они напоминали о том, что он потерял. В шкафу оказалось слишком много вариантов, так что Джесс вытащил наугад что-то, что оказалось простыми черными штанами и такой же простой белой рубашкой с красной окантовкой на воротнике и манжетах. Джесс отложил вещи на потом и улегся на кровать. Но мягкий матрас показался ему каким-то неправильным. Он в нем тонул после всех лишений, к которым привык. Суровые удобства корабля уже казались роскошью. Здесь же просто сбивало с толку. Поэтому Джесс оделся, выяснил, что отец позаботился о том, чтобы у сына была новая пара кожаных сапог, а потом отправился бродить по замку. Что Джесс уяснил не от своего па, а от Вульфа и Санти, Новое место всегда подразумевает под собой новые опасности. А если знаешь местность, то это может спасти тебе жизнь. Лучше уж Джесс составит себе карту, чем будет спать. Да и сомневался он, что сможет уснуть. Джесс обошел лишь шесть комнат на первом этаже, потому что затем он распахнул очередные двери и обнаружил себя в небольшой старенькой библиотеке, где, поджав ноги, и, сидя в кресле, что-то читала Морган. Она не слышала, как вошел Джесс. Мягкий дневной свет нежно окутывал Морган, пока она перелистывала страницы. И несколько секунд Джесс просто смотрел. Даже некоторые картины, которые видал Джесс, были не столь красивы. Сияние ее волос, ямочки на щеках, ткань ее простенького платья. Все нужно было изучить. Платье было голубое, оттенка идеального неба, и не менее идеально ей подходило. «Вижу, ты нашла самые редкие из книг моего отца», сказал Джесс, застав Морган врасплох, отчего она вздрогнула. И Джесс тут же пожалел о своих словах. Видеть ее умиротворенной было словно дар свыше. Морган положила ленту между страниц в качестве закладки и закрыла книгу. «А ванну ты нашла?» «Нашла» и розовое мыло и все остальное сказала она думаю и ты тоже морган отложила книгу и подошла к джессу он оказался прижат спиной к книжному стеллажу и губы Моргана опустились на его ее нежный цветочный аромат увлек все чувства джесса и он тут же позабыл обо всем помимо ощущения прикосновения ее кожи и вкуса ее губ поцелуй вышел долгим сладким Горячим. Они так осторожничали со времен, когда покинули Филадельфию, что едва ли прикасались друг к другу на корабле. Морган не доверяла себе, боясь покалечить Джесса, а Джесс не доверял себе, боясь, что не сможет ее оттолкнуть, если придется. Они отстранились друг от друга, одновременно сделав глоток воздуха. И Джесс прижался лбом к колбу Морган, когда она выдохнула, рассмеявшись. «Это как шампанское на голодный желудок», — сказала она. «Ох, как же я скучала по тебе». Джесс взял ее за руку, переплетя их пальцы, и крепко прижал к себе, будто бы они собирались танцевать. «Тебе кажется куда лучше», — заметил он. «Я чувствую себя сильнее», — сказала Морган. «А что до того, что мне лучше, это совсем другой вопрос. Находиться в море мне было полезно». Вся его энергия, все его возможности, но. Она отпустила пальца Джесса и подняла свою руку. На ее коже появился густой свет энергии, однако он был пронизан темными, движущимися звездами, точно сотнями черных блесток. Я никогда не стану, какой была прежде, доктор Аскьюта говорил об этом. Вопрос даже не в силе моих способностей, а в изменении инстинктов. Это было опасно, Джесс понимал, однако он снова потянулся к руке Морган. Покалывание от энергии напоминало жужжание пчел на коже, и когда их пальцы снова переплелись, а ладони сомкнулись, Джесс почувствовал укол. А потом все похолодело, и ощущение внезапно вновь исчезло. Однако Джесс все еще чувствовал слабую волну усталости, промчавшуюся по его телу. Очень слабую. Улыбка Морган вышла печальной. «Я могу это контролировать», — сказала она. «До определенной степени. Но то, что ты видел, черные пятна, хоть и могут уменьшиться со временем, однако никогда до конца не исчезнут. Я стала сильнее, а значит, еще опаснее. Но мы ведь знали, что это произойдет». «И твои силы нам могут понадобиться», — сказал Джесс. Он ненавидел себя за эти слова, Однако они были правдой. Помнишь, что мы обсуждали на корабле? Морган, кажется, на мгновение даже перестала дышать, и Джессу было невыносимо видеть неприкрытую панику на ее лице. Потом эта паника также внезапно исчезла, и Морган снова выглядела совершенно спокойной. Потому что мы здесь не в безопасности, сказала она. Я не знаю наверняка, но. Это был скорее инстинкт, который Джесс не мог до конца объяснить, родившийся из прошлого и намеков, воспоминаний и чувств. «Если это действительно так, мне нужно, чтобы ты была на чеку, чтобы была готова к чему угодно. Хорошо?» «Да». Ее пальцы вцепились в ворот его рубашки, а улыбка теперь была сладкой и непроницаемой. «Не все Брайтвеллы так же честны, как ты?» «Нет». «И все вы преступники, не раскаивающиеся в своих преступлениях». «Именно так». Джесс задумался теперь, а хорошо ли закрыты входные двери и способен ли вон тот резной диванчик в углу выдержать их двоих. А потом Морган отстранилась от их очередного поцелуя, сделав резкий вдох, и губы ее остались влажными и распахнутыми, а глаза заблестели. «Мне следовало догадаться, что я найду тебя там, где хранятся лучшие из книг, Джесс». Раздался голос у двери, и с диким приступом гнева Джесс осознал, что там стоит Дарио, скрестив руки на груди. Наслаждается представлением, без сомнений. «Хотя я должен признаться, увидеть, что ты делаешь что-то помимо чтения этих самых книг, это что-то новенькое. В этой комнате, пади ничего более увлекательного, чем сейчас, никогда и не происходило». «Ой, да заткнись! Чего тебе надо?» Это был один из тех моментов, подумал Джесс, когда желание побить Дарио до изнеможения было сильно как никогда. Самодовольно веселый настрой Дарио вдруг исчез, когда он вошел и закрыл за собой дверь. Запер. Джесс отошел от Морган, встав теперь перед ней, защищая ее, хотя и не понимал, откуда у него этот порыв и от кого ее вообще надо защищать. Однако Дарио лишь подошел к диванчику, о котором совсем недавно думал сам Джесс, и уселся на него. У Дарио, похоже, тоже был свой шкаф полной одежды, и он выбрал самый помпезный наряд из имеющихся. Богато украшенный черный вельветовый пиджак с золотыми пуговицами, тяжелыми манжетами и в сочетании с красной, как вино, шелковой рубашкой под ним. Ботинки блестели так, что казалось, они покрыты стеклом. Волосы подстрижены, как и идеальная обородка. А еще он где-то отыскал один единственный рубин, который красовался в его левом ухе. И, видимо, из коллекции отца Джесса, Дарио раздобыл абонитовую трость с рукояткой в виде золотой львиной головы. Дарио выглядел так, будто в замке ему и было самое место. «Джесс, присядь», — сказал он. «Нам нужно поговорить». «Встань!» — сказал Джесс. «И выйди!» Они уставились друг на друга на мгновение, а потом Дарио закинул ногу на ногу и откинулся на спинку дивана, давая понять, что уходить он не намерен. «Я знаю, что ты не настолько глуп, чтобы думать, что мы теперь в безопасности», — сказал Дарио. «И, вероятно, именно поэтому мы и начали наш разговор еще в... еще там». Мимолетный момент колебаний и то, как он умолчал слово «Филадельфия», подсказали Джессу, что Дарио тоже неспокоен. Он просто лучше это от всех скрывал. «Так что садись». «Я пойду», — сказала Морган. «Мне не помешает отдохнуть». Джесс повернулся к ней лицом, и она повернула его так, чтобы он мог поцеловать ее, стоя спиной к Дарио, и незаметно шепнула. «Будь осторожен, чтобы вы не планировали». «Я все еще ему не доверяю». Джесс кивнул, но едва заметно, а потом ее отпустил. Как только Морган вышла за дверь, Джесс снова запер ту на замок и повернулся, уперевшись спиной к двери и скрестив на груди руки. «Неподходящее время», — сказал Джесс. «Это единственное время, какое у нас есть. Анита получила сообщение, пока я маячил вокруг нее». «Достаточно близко, чтобы услышать, как ее капитан это сообщение ей передает. У тебя, я понимаю, навыки шпиона хороши, но я вырос, научившись подслушивать». Ближе к делу, если оно вообще есть. Архивариус объявил, что закрывает Александрию. «Что?» «Защитная мера против нападений поджигателей. По крайней мере, так все говорят. Однако газета, выпускаемая Уэльсцами», «У твоего отца, кстати, отличная коллекция газет», — говорит иное. Кое-кто из союзных стран решил отделиться, и их больше, чем то количество, которое Архивариус мог бы разом наказать. В Америке идет открытое восстание, а Нью-Йоркский Серапиум вчера оказался под контролем поджигателей. Дарио посмотрел на свои ногти. На свой маникюр, — решил Джесс. «Твой спасенный доктор, похоже, их новый представитель» но все лучше, чем прежний козел. Однако важно здесь то, что все начинается. Даже еще без работающего печатного станка Томаса о нем уже ходят слухи. Уэльсцы и англичане договорились лишь об одном. О том, что желают, чтобы Великая Библиотека не совала нос в их дела. Французская королева может и в изгнании, однако португальцы согласились приютить ее и помочь. Добавь в кипящий котелок Америку, и Архивариус захочет разделаться с мятежниками как можно скорее». Джесс, сам того не осознавая, понял, что сидит теперь на стуле перед Дарио, уперев локти в колени, склонившись вперед и глубоко задумавшись. «Он уничтожит любого, кто пойдет против него в Александрии и покарает любого, кто станет у него на пути», сказал Джесс. «Он уже начал». В александрийских газетах было объявление, и у твоего отца они тоже есть, о том, что через 30 дней будет празднование великого сожжения у статуи Гора. Помпезно, по всем традициям и с принесением жертв». Джесс медленно поднял голову и встретился с темным взглядом Дарио. Никто из них не моргал. «Они убьют заключенных на этом праздновании великого сожжения, а родные халилы...» «В тюрьме, в Серапиуме», — закончил за него Дарио. «У нас 30 дней, чтобы найти способ все это предотвратить, и отсюда нам это сделать не удастся. А остальным мы все это расскажем». Вместо ответа Дарио сунул руку в карман своего пиджака и вытащил свернутый тонкий листок бумаги. Развернул его. Это была Александрийская газета. Документ, связанный с библиотекой который сам собой обновлялся, выписывая новые слова и иллюстрации каждые несколько часов. «Я взял на себя смелость и прикарманил ее», сказал Дарио. «До тех пор, пока мы с тобой не решим, что будем делать дальше. Потому что мы же знаем, что сделают наши дорогие друзья, не так ли?» «Помчаться прямо в ловушку», сказал Джесс. «Как герои». «А мы с тобой не герои, Дарио одарил Джесса скромной, ироничной усмешкой, наверное, улыбаясь на самом деле скорее самому себе. «Пусть я и не люблю это признавать, однако мы, быть может, способны нас всех спасти, и, думаю, стоит к этому и стремиться». «Ну, хорошо», — сказал Джесс и склонился ближе. «Тогда давай выясним, насколько коварными злодеями мы можем быть». У Джесса не было аппетита, однако от ужина отказаться было нельзя. Он пытался уговорить служанку его отпросить, но та вежливо настояла на его присутствии, и в конце концов Джессу пришлось последовать за ней и понять, что остальные уже собрались. Малый обеденный зал все равно был большим и роскошно украшенным. За стол поместилось бы человек двадцать, и лишь половина мест были заняты. Родители Джесса сыграли отличный спектакль, притворяясь великодушными. Однако напряжение и лишние старания все равно отчетливо прослеживались в каждом сказанном слове. Вульф холодно молчал, позволив куда более красноречивому в общении Санти смазывать маслом колеса беседы. Джесс же предпочел быть видимым, но неслышимым, если не считать перешептываний с Морган, которую садили справа от него, рядом с брендоном а слева оказалась Халила. Гленн с Томасом вели себя тихо, хотя в случае Томаса причина заключалась в том, что он был занят, поедая все, что видел. Джесс, кажется, был единственным, совершенно без аппетита. Однако он заставил себя тоже поесть. Жареную говядину с бобами и пюре. Питательный ужин. Незамысловатый, но, скорее всего, в этом и заключалась задумка. За это, по крайней мере, Джесс мог поблагодарить мать, которая понимала, что все они еще отходят от недавнего сложного прошлого. Ужин уже подходил к концу, когда Колум брайтвелл постучал ножичком по своему бокалу с вином, заставив все беседы стихнуть, и поднялся на ноги. «Я понимаю, что наше партнерство является далеко не самым приятным», — сказал он. «Я не люблю людей библиотеки так же, как некоторые из вас не любят меня и моих людей. Однако у нас есть общие враги, а также общие друзья». Он кивнул Аните, а потом Джессу. «Мой сын по большей части один из вас, нежели нас. И пусть отцу должно быть неловко говорить такое, но я горд за то, какую он выбрал себе компанию. Сильную и умную». «Какими все вы являетесь!» Он поднял бокал. «За наших повстанцев! За хаос среди соперников!» Все выпили. халила воду, а остальные вино из бесконечных винных запасов Брайтвеллов. Некоторые даже эхом повторили тост. Но только не джесс. А также, как он заметил, не Санти и не Вульф. Может, им не понравилось, что их сравнили с повстанцами? Или с соперниками? А может, — подумал Джесс, — они уже поняли, что его отцу было совсем не свойственно вести себя столь великодушно и вдохновляюще. «Спасибо вам за такой радушный прием», — сказал Вульф, когда вновь воцарилась тишина. На этот раз его голос даже не прозвучал насмешливо. Или, может, просто чуть менее насмешливо, чем обычно. Однако мы не станем долго злоупотреблять вашим гостеприимством. Наше место не здесь, не в бегах. Наше место в Александрии, где мы можем бороться за то, что любим. «Не будьте глупцами! Вас перебьют, не успеете и двух шагов в город сделать, если вообще туда доберетесь», — сказал Калум. «Такие, как вы, всегда думают о сражении, как о дуэли джентльменов когда на деле люди друг другу просто режут глотки. «Должно быть, в библиотеке так учат, ха!» «Убеждают вас в том, что вы неуязвимы!» Джесс сделал было вдох, чтобы что-нибудь ответить. Однако его ответ не понадобился. Санти сделал очередной глоток вина и опередил его. «Некоторые сражения необходимо встретить лицом к лицу», сказал он, «а не прятаться в темных аллеях». «Воткнуть нож своему врагу в спину – это как раз именно то, что нужно, чтобы вообще избежать сражения», – ответил Каллум. «И это и есть то, что некоторые из нас, кому приходится выживать без благосклонности библиотеки, отлично знают». «Да, мы все видим, в какой шокирующей бедности вам приходится жить», – сказал Санти. «Наши сражения ради того, чтобы освободить библиотеку и позволить ей продолжать свою истинную миссию. Они ради того, чтобы полностью ее уничтожить. То является делом поджигателей и людей вроде вас. О, в моих же интересах оставить библиотеку в живых. По крайней мере, до тех пор, пока она не перестанет быть необходима, что будет лишь несколько поколений спустя, полагаю. Так что не обязательно вам меня оскорблять, приравнивая к чертовым поджигателям». «Он не пытался вас оскорбить, сэр?» – подала голос Халила. «Однако он прав. Мы должны вернуть свет в храм, в котором он иссяк, и мы не можем разжечь огонь отсюда». «А туда вы тоже идти не можете», — сказал Калум. «Вы вообще не можете никуда идти, пока это не будет безопасно. Однако не беспокойтесь. Вы будете под отличной защитой, и мы предоставим вам все, что будет необходимо. Джесс и профессор Шрайбер об этом позаботились». Они заплатят за ваше пребывание здесь, выполнив для меня кое-какую работу. «Построив вам печатный станок», — сказал Вульф. «Помимо всего прочего. Так что не переживайте. Все спланировано для того, чтобы вы могли безопасно отсюда уйти. А до тех пор наслаждайтесь гостеприимством». Калум взял маленький колокольчик, который находился рядом с его тарелкой, и позвонил. «О, десерт!» Калила вышла из-за стола первой, сказав, что устала, и забрав с собой Томаса, Глен и Морган. Джесс остался, хотя ему хотелось проводить Морган до комнаты. Однако также хотелось проследить за Санти, Вульфом и своим отцом. Кроме того, его брат-близнец тоже остался, задорно ковыряясь в пудинге, который подали. И хотя Джесс с трудом запихал в себя одну ложку, Брэндон многозначительно кивнул. «Продолжай», — сказал брендон «Тебе не помешает немного мягкости на костях? А то ты похож сейчас на скелет». И чувствовал Джесс себя так же, понял он. Все мышцы болели. Он засунул в себя еще три кусочка, а потом Брендон наконец, вздохнул и забрал у него остатки, доев все сам. Вульф и Санти обменялись еще несколькими фразами с Брайтвеллом-старшим. Однако их беседа была немногословной. И вскоре они тоже покинули обеденный зал. Джесс собирался уйти следом, но Брендон подскочил с ним и сказал ⁇ Ну, тогда мы тоже спать. Спокойной ночи ⁇ Калум пробормотал то же самое в ответ, не отрываясь от своего пудинга. Мать уныло отстраненно посмотрела на них и кивнула. Они не добрались даже до лестницы, когда Джесс затащил Брендона в какую-то комнатушку. Там было темно. Но потом Джесс чуть зажег светильники. Внутри оказалось холодно и сыро. И всюду стояли полки, забитые ящиками и коробками. «Склад», — подумал Джесс. В воздухе витал навязчивый аромат специй, так что, скорее всего, тут были припасы для кухни. «Что ты мне не договариваешь?» — поинтересовался у брата Джесс. «Выкладывай, малявка! Я вижу, когда ты что-то скрываешь!» Брендон попытался выглядеть невинным и грандиозно провалился. Обычные Брайтвеловские интриги, старший сынок. Ничего необычного, верно? Брендон. Брат умолк, уставившись на него, а затем отвернулся. Он начал было ковырять за зазубрину на полке, но поморщился, когда заработал занозу. А потом наконец произнес: Ты же знаешь нашего па. Одной добычи ему недостаточно. Двух тоже. Ему хочется всего и сразу. И ты предоставил ему это на блюдечке, с голубой каемочкой, да еще и с открыткой в подарок. «Мы не гости», — сказал Джесс. «Ну, ты не гость. Здесь твое место». «Ты знаешь, о чем я. Они не гости». Брат неопределенно повел плечами. «Они беглецы», — сказал он. «Чего они вообще ждут? Что все побегут с радостью присоединяться к их карме? «Да ладно тебе, Джесс! Разве хоть раз поделал что-то для кого-то, кто не был членом семьи?» «Они моя семья!» «Они заключенные!» — сказал Брендон. «И когда они уйдут, это будет потому, что Па заключил сделку получше. Ты это знаешь. Мы оба это знаем». Эти слова были ничем иным, как подтверждением того, о чем Джесс уже и так догадывался. Однако он все равно ощутил себя так, будто вокруг него с громким щелчком захлопнулась ловушка. Новые стены, новые темницы. Роскошные, с мягкими перинами и горами еды, чтобы их отвлечь. Однако Калум Брайтвелл ничем по большому счету не отличался от Уиллингера Бека. Никогда не отличался, несмотря на то, что был их отцом. «И ты с этим согласен», — сказал Джесс. Брендон долго и многозначительно смотрел на него, а потом опустил глаза к своему пальцу. Там выступила красная капля крови, и Брендон ее вытер. Я пока не решил, сказал Брендон. Но я дам тебе знать. Пошли, Джесс. Сегодня ночью ничего не случится. Па хочет заполучить ту вашу чертову машину. Может тебе удастся убедить его в том, что многих из вас лучше оставить в качестве помощников, а не продавать. Джесс не стал пытаться спорить с братом. Он не был уверен, что вообще сможет теперь говорить. Внутри у него все кипело. Гнев, который он ощущал со времен Филадельфии, злость за то, что он оказался в ловушке, загнанным, запуганным и беспомощным. Однако здесь он не был беспомощным. а значит,. Впереди его ждала еще одна долгая игра. Джесс молча ушел и поднялся по лестнице, войдя в коридор, где располагались спальни всех, собираясь постучать в дверь Морган. Однако потом поменял свое решение, когда услышал тихие голоса и понял, что дверь в конце коридора все еще открыта. Не на распашку, как делают, когда приглашают внутрь, а лишь чуть-чуть, будто ее забыли запереть. «Мужские голоса. Вульф и Санти. Джесс легонько постучал и открыл дверь шире. Джесс не удивился, когда увидел, что они стоят рядом, точно жарко о чем-то спорят. В воздухе буквально витали напряженные эмоции, отчего Джесс пожалел, что не отправился прямиком в свою комнату. Однако теперь уходить уже было слишком поздно. Не глядя на него, Вульф сказал. «Ну, что?» Джесс рассказал им о том, что сообщил ему брендон Ни Вульф, ни Санти, кажется, не удивились новостям о том, что у Калума Брайтвелла были на них свои планы. Они сбежали из Филадельфии, чтобы лишь очутиться в новой ловушке. «У нас есть время», — сказал Вульф, и это прозвучало так, будто спор, посреди которого вошел Джесс, продолжался. «Твоему отцу нужен этот печатный станок так же сильно?» как нужен был Уиллингеру Бекку. Мы выбрались из Филадельфии, и отсюда уйдем на своих собственных условиях». «Может, нам не стоит уходить?» сказал Санти. «Этот замок построен крепко. Тут отлично можно держать оборону. И расположено место так, что можно отразить любое нападение. Брайтвел был прав в одном. Прибежав в город Архивариуса, как старые добрые герои, мы сами себя приведем к смерти». «Мне это не по душе, да и тебе тоже». Вульф сердито на него посмотрел, и Джесс увидел в глазах профессора блеск гнева, который тот едва сдерживал. Джессу отлично было знакомо это чувство, потому что он ощущал ту же беспомощную дрожь, и ему очень хотелось на кого-нибудь накричать. Именно из-за этого он и поспешил уйти подальше от брата. «И что, тогда мы останемся здесь, в этой тюрьме с переизбытком мебели, и будем ждать, пока Архивариус настроит против нас всю библиотечную армию? Я не стану ждать. Не могу ждать. Крис. Нет! Ответ Вульфа вышел, как едва сдерживаемый злой вопль. Санти махнул руками и отвернулся, отправившись к витражному окну, чтобы уставиться во тьму снаружи. «У всех сдают нервы», — подумал Джесс. Нервы сдают, злость их переполняет, а до покоя еще очень далеко. Джесс машинально сказал. «Вам тоже этот запах до сих пор мерещится?» Вульф нахмурился и спросил. «Какой запах?» «Дыма?» Горло Джесса сдавило судорогой, точно в него ткнули пальцем, и от приступа тошноты его бросило в холодный пот. «Сладковатый и гнилой?» Каждый раз, когда думаю о том, что в ловушке, я его чую. Мне кажется, я никогда не откашляюсь. Тишина, воцарившаяся после слов Джесса, показалась ему тяжелой и мучительной. А потом Вульф медленно вздохнул и покачал головой, ничего так и не говоря. Санти распахнул окно, и в комнату ворвался порыв свежего, холодного воздуха. Воздух ощущался чистым. Санти тогда развернулся, посмотрел на Вульфа и произнес. «Прости, я не понимал». Вульф выдавил из себя кислый смешок. «Нет, как и я», — ответил он. «То, что мы, как кажется, оставляем в прошлом». Он уставился себе под ноги. «Мы, в общем-то, и не оставляем ничего в прошлом. Мне следовало это уже уяснить». Я не хотел на тебя срываться, Ник. Прости. Санти снова подошел и остановился перед Вульфом, протянув руку. Не говоря ни слова, Вульф ее пожал. «Не время принимать решения сэр, иначе примем плохие», — сказал Джесс, что было на три четверти ложью. Сам он решение принимал, не так ли? Однако ему нужно было держать Вульфа с Санти подальше от еще чего-нибудь агрессивного. «Скорее всего, ты прав», — сказал Вульф. «Ты будешь работать с Томасом над печатным станком, как я понимаю?» «Буду». «Тогда тебе лучше бы следить и за Томасом на этот счет». Томасу пришлось вытерпеть куда больше, чем, как всем нам казалось, он способен вытерпеть. Но я знаю, как библиотечные тюрьмы способны ломать людей, и порой люди даже не знают, что они сломлены. «Гнев бывает так же ядовит, как мышьяк, и он пожирает кости изнутри». Вульф посмотрел на Джесса, и этот взгляд напомнил Джессу о былых временах, когда он оказывался под прицелом профессорского взгляда точно бабочка, пришпиленная булавкой к доске. «Если он упадет, ты должен будешь его поймать». Санти, — заметил вдруг Джесс, — стоял очень близко к Вульфу, стоял так. Будто он сам был готов в любой момент поймать его. Печатный станок описывал всю трагедию жизни Вульфа. Станок был физическим воплощением идеи, которая уничтожила его жизнь и приговорила его к невообразимым мукам. Был символом всех его надежд и мечтаний, а также всех сожалений. И теперь Джесс почти что слышал отголоски всего этого в голосе профессора. «Я в порядке, Ник», — сказал Вульф и, наконец-то, на него посмотрел. «Мы прошли по подземельям под Римом, выжили в Филадельфии, и эта новая парфюмированная клетка тоже не сможет поставить нас на колени. Мы сильнее всего этого». «Ну, хорошо», — сказал Санти, «Но не проси меня перестать стоять рядом с тобой, потому что я знаю, что продолжу, сколько бы ты на меня ни кричал». Я знаю. Впервые за все это время Вульф улыбнулся. Улыбка его была такой доброй и незащищенной, что казалось, она и не подходит ему вовсе. Это то, что заставляет меня жить дальше, когда кажется, что альтернатива может принести покой. Ничего не отвечая, Санти тихо поцеловал Вульфа. Они никогда не демонстрировали эти чувства на публике, но этот поцелуй. Он показался Джессу другим, не таким, как те, что он видел прежде. И, очевидно, никому из этих двоих не было сейчас дела до того, что на них кто-то смотрит. Санти мягко рассмеялся, когда они закончили, и с некоторым сожалением сказал. «Вот, теперь это подобающее приветствие. Давно такого не было, и ты не говорил со мной о Филадельфии». «А тебе можно сказать то же самое». «Я солдат». «Это означает лишь, что ты скрываешь свои чувства лучше, а не то, что тебя ничего не может задеть». Эти двое теперь не обращали на Джесса никакого внимания. Ему тут не были рады. Да и не нужен был он тут. Поэтому он молча развернулся, чтобы уйти. «Джесс!» Двое мужчин по-прежнему стояли близко друг к другу, по-прежнему приобняв друг друга. Однако Вульф теперь повернулся к Джессу. В его темных глазах больше не было злости, только лишь беспокойство. «Ты перестанешь чувствовать этот дым. Никогда о нем не забудешь, но даже такое со временем тускнеет. Даже такое. Хорошо?» Джесс кивнул и зашагал прочь. Он уже закрывал за собой дверь, когда сказал, «Проверяйте, чтобы двери были закрыты». «Я доверяю своему отцу не больше, чем вы». Джесс подождал, пока не услышал, как он решил щелчок замка, а потом уперся спиной в деревянную створку и тяжело вздохнул, сожалея, что не может отделаться от мыслей о планах, которые формируются у него в голове. Потому что Джесс внезапно начал ясно и четко понимать, что именно задумал для них отец, и почему брат по-прежнему что-то не договаривает. А еще Джессу стало до ужаса очевидно, что безумная идея, которая посетила его во время ужина, пока он наблюдал за братом, представляла собой их самый надежный шанс на то, чтобы добиться невозможного. Однако и стоить им это будет дорого. Джессу же это будет стоить всего. Если же он был прав, сделать это было необходимо. Записки. Текст письма Калимаха, первого архивариуса Великой Библиотеки, написанного в последние годы его службы, перенаправленный из кодекса в личные заметки архивариусов. Я оглядываюсь на тот путь, который мы с вами вместе проложили камень за камнем. Я нес верную службу своему фараону. Однако в первую очередь я все-таки служу богам, а также самой библиотеке. Я ставлю ее превыше собственного счастья и собственных достижений. Меня подобные не печалят, и теперь мне пришло время сойти с этого пути и отправиться к заходящему солнцу. Однако я предостерегаю вас, мои преемники, даже сейчас за такой короткий промежуток времени, как одна жизнь. Я понял, что знания являются ключом к любым другим богатствам. Их можно накопить. Их можно украсть. Их можно развеять по ветру. И, что самое худшее, ими можно воспользоваться в корыстных, тщеславных целях весьма ядовитого характера. Однако кто я такой, чтобы заявлять, что я что-то знаю? Кто я такой, чтобы говорить тебе, фермер? что ты не имеешь права изучать ремесло каменщика. Или говорить тебе, каменщик, что ты не имеешь права постигать обязанности священника. Кто я такой, чтобы утверждать, что опасно, а что нет? Некоторые говорят, что женщинам не стоит читать, ибо чтение может увести их с праведного пути своим распутством, будто бы женщины не способны сами решить для себя, что им подходит. Некоторые из моих ученых-коллег, к моему глубочайшему стыду, говорят, что люди других цветов кожи, с другими лицами и других национальностей слишком глупы, чтобы обучаться. И хотя это ложное утверждение опровергнуто, они продолжают настаивать, что подобные примеры являются гениальными исключениями, вместо того, чтобы признать свою собственную ужасную ошибку злой гордыни. Какое глубочайшее заблуждение в том, чтобы полагать, что существуют люди, которые лучше или хуже, которые достойны или недостойны. Все это происходит от жалкой потребности верить в собственную ценность, когда внутри у тебя пустота. Мы все ценны и достойны. И одновременно никто из нас не является таковым. Никто не достоин всего и сразу. Как только это поймут и признают, то пустое зияющее пространство внутри можно будет заполнить пониманием. Однако, сколь много людей держатся за свою пустоту, и я боюсь, что они все еще могут победить. Я беспокоюсь, дорогие коллеги, что придут после меня, что мы все еще можем сойти с едва начертанного пути правды и вместо этого начнем закладывать камни чего-то большего большим богатством, большей силе, большей власти, что мы уйдем прочь с пути, ведущего наверх, и отправимся по пути, который покажется легче, но точно приведет вниз. Никогда не забывайте, что мы тоже смертны. И жадность, вкус который уже испытала на себе библиотека, вкус контроля, вкус всеосуждения, если все это продолжится, то мы с гением в огне.